Бурь-порыв мятежный рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновенья без лос без жизни без любви душе настало пробуждение и вот опять явилась ты как мимолётное видение как гений чистой красоты и сердце вьётся в упоении и для него воскресли вновь и божество и вдохновение и жизнь и слёзы и любовь